На эстраде никого не было. Гармониста и певицу за столиком у окна угощала какая-то веселая компания из трех мужчин. Пианист, облокотясь, стоял у стойки и сделанным равнодушием косился на своих товарищей. Его почему-то не пригласили. — А ты откуда здесь взялся? На Леньку наскочил потный официант с поднявшимся словно перо клоком волос на затылке. Смерил, ошалел им подозрительным взглядом. «Ну-ка, выметайся!» «Чего ты? Я вот тут! Товарищ у меня один!» Официант схватил Леньку за шиворот, потащил к двери и ловким ударом под зад выставил за порог. «Катись дальше! Надоела шпанка проклятая! Тут тебе не ночлежка и не собесовская столовая!» «О, паразит! Чаевая поберушка!» Со всего маху ударив ногой в дверь, а Галец отбежал на другую сторону улицы, остановился под фонарем. В номере Ленька отогрелся, немного даже разомлел. Сейчас его стала пробирать промозглая сырость. Он прогуливался по тротуару, поглядывая на освещенные окна уюта. А устав прислонился к фонарному столбу. Кто его знает, долго ли червончик пробудет в чайной? Ладно, лучше он, Ленька, завтра днем сюда заглянет. А то уж очень зябко. Но где ж переночевать? Теперь уж к большевику Ивана Андреевича не вернешься. Кинжал-то тю-тю, уплыл. Сунув руки в карманы, поеживаясь, Ленька тронулся к центру города. Опять будет он до рассвета бродить около вокзала, дремать на холодной бульварной лавочке, покрытой облетающей листвой, потом надсадно бухать. Фонари пошли дальше». Вот и залитый огнями крещатик. От нечего делать, Ленька останавливался у сияющих зеркальных витрин гастрономических магазинов, кондитерских. Рассматривал поедающим взглядом зарумяненные окорока, мясистую, похожую на тающий снег белорыбицу, китовую, в налитых ядрышках икру, янтарные, испускающие тончайший аромат яблоки, затейливые торты, выложенные розовым кремом облитые сахарной глазурью, орехи, шоколадки в царской золоченой обертке. Рот наполнялся тягучей слюной, в животе подводило. Неужели есть люди, которые могут досато наедаться этой жирной снедью, волшебными лакомствами? Да, такие люди были. Вокруг Ленки брезгливо обходя его, сновала шумная, нарядная, счастливая толпа. По мостовой неслись кровные рысаки, запряженные влаковые фаэтоны на дутых шинах. В них, важно развалясь, сидели гладкие и самоуверенные мужчины в дорогих пальто и шляпах. Холеные, раскормленные, надушенные красавицы в мерцающих мехах. Новая знать – Непманы, толстосумы. Парами с наигранным смехом проходили накрашенные девчонки в коротких юбочках, Останавливали богато одетых гуляк. Достав папироску, игриво просили «Огонек есть? Разрешите заразиться!» И начиналась торговля любовью. Мальчишки с ящиками, привязанными через плечо, бойко предлагали папиросы и риски. в грудь, не теряя военной осанки, этот водоворот прорезали командиры в шинелях с салами петлицами. Спокойно, уверенно, с видом хозяев шли рабочие в больших грубых ботинках. Перед кинотеатром в глаза били громадные афиши, рассвеченные рамками электрических лампочек. С афиш, натолпившуюся вокруг публику, прыгали желто-полосатые лепарды с красной разинутой пастью. Целились из револьвера бандиты в масках и цилиндрах. Куда-то на вздыбленных конях неслись ковбои, держа наготове лассо. И щедрыми сгустками лилась обесцененная людская кровь. Веселый гул, цокот от подков, обрывки музыки, вырывающиеся из ресторанов, витали над главной улицей. Дойдя до бульвара, Ленька свернул направо. Здесь было тише. На скамейках жались хихикали парочки. Нигде не виднелось свободного местечка. Внезапно оголец учуял запах смолы, тепла, остановился. Невдалеке, на мостовой... Стоял огромный чугунный котел для варки асфальта. Ленька подошел ближе. При ярком свете уличного фонаря он разглядел на дне котла троих беспризорников. Ближний из них, ярко-рыжий, с лохмами, как у собаки, в женской некогда бархатной жакетке с буфами, курил папиросу. Чувство одиночества, тоски, заброшенности с новой силой охватило Леньку. Что, если попроситься к этим огольцам? теперь ему нечего их страница сам опять такой ударят попробуют раздеть пускай только сунутся, у него финка на поясе ленька решил прощупать настроение ребят слышь обратился он к рыжему с папироской оставь ахнарик потлатый глянул на него пренебрежительно санта ахнарик отрезал он вдруг зеленые глаза его заблестели рот пола открылся в радостном удивлении «Гля, да я тебя в Одессе встречал. Ловко ты тогда фоньке язве в рыло вмазал. Он аж сковырнулся, а!» Рыжий захохотал. Теперь и Ленька узнал его и вздрогнул. Этого плотного потлатого огольца он видел на пороге помдета, потом в развалинах дома, где его раздели. Не приехала ли с ним и язва? Зарежет ведь. «Давай лезь к нам!» Радушно пригласил его под латой и пояснил товарищу. «Этого ушкет я, хлопцы, знаю, свой. Не гляди, что ростом мал, будь то ахнарь, зато духовой, а Мы тебя будем, Ахнарь, звать. Садись возле меня, ахнарь. Захлебнувшись от воспоминаний, оголец подробно передал товарищам случай в одесских развалинах. Ох, я звой колбасился тогда. Сейчас его не было, все тебя искал. После пришел, все зубами скрипит, за финку хватается, увижу гада выпотрошу. А где он сейчас? Как бы между прочим, спросил Лёнька и насторожился. Он уже залез в асфальтовый котел, блаженно затягивался окурком. Погорел. Лёха Амба потребовал с него твои колеса. Язва стал божиться. Перерою завтра всю Одессу и найду этого пацана и представлю. Тебя, значит, найдет. На одни стали смеяться, упустил, мол, теперь не поймаешь. Но тут Амба с ребятами выбили ему бубну. Не заигрывайся. Это уж закон такой. А утром язви опять надо отдавать деньги за твои ботинки. Стал он по карманам лазить в трамвае и засыпался. Говорят, сидит в киче. «Ждется, да». «Вон как дело повернулось», — подумал Ленька. «Значит, язве теперь долго из тюрьмы не выбраться». «Так ему и надо». «А огольцы-то из развалин, выходит, одобрили его смелость». «Что ж, неужто жить на свете с протянутой рукой?» «Каждый охламон намеревается в морду кулаком заглянуть, отнять последнее барахло». «Кинжал!» «Нет уж, трусить здесь нельзя». Или пан, или пропал. О, да ты приоделся! Вдруг удивленно воскликнул рыжий потлач, еще раз оглядев охнаря, и в голосе его проскользнуло восхищение. удачей Ленька важно кивнул. Где работал? Отсюда не видать, неопределенно ответил Ленька и подмигнул. В общем, было одно дельце. Леньке польстило, что его считают фартовым. Смелым и удачливым вором. На вопросы Рыжего он рассказал тут же выдуманную историю о том, что когда грабили рундук, товарищи его схватили, а ему пришлось пустить вход в ход финку. Брешешь, ахнарь, за финку!» — не поверил Рыжий. «Она и сейчас при тебе!» Ленька поднял рубаху и молча показал на черный нож в футляре, прицепленный к поясу. Все трое огольцов прониклись к нему еще большим уважением. Он, в свою очередь, спросил Рыжего. «А чего ты сюда, из Одессы, подался?» «Каменье, что ли, в одном месте сидеть?» «Ха!» — пренебрежительно хмыкнул тот. «Там тоже сейчас больно шпаны полно. По улице шныришь, никого не трогаешь, и то со всех сторон Людка глазами ощупывает. На Кавказ хочу, в тепло. Целился пароходом сквозь Черное море, прямо в порт Новороссийский. Да матрос, гад, поймал на трапе». Начистил морду. Хорошо в этот вечер было Леньке. Тепло, удобно, весело. Рыжеволосого беспризорника в бархатной жакетке с буфами звали Гарько Лохматый. Оказывается, он объездил пол России. Бывал и в Астрахани, и в Ташкенте, и в Ишхабаде. Видал ненашинских азиатов с простынями на голове. Живых верблюдов. Пил жеребячье молоко. И обо всем занятно рассказывал от стенок огромного котла, от асфальтовых остатков на дне, тянуло теплом, размаривало. — Благодать! Где найти бездомному человеку в эту холодную осеннюю пору такие барские удобства? — Твои кореша заснули, — сказал Ленька-ахнарь, видя, что двое товарищей Лохматова сладко посапывают носами. — А ты еще не хочешь спать, Гарька? Скажи тогда, вот приедешь на Кавказ, что будешь делать? В приют пойдешь? го усмехнулся лохматый. «Здорово нужно! На Кавказе чай, тепло, там передавали ребята, снег выпадает и сразу растает, и ходить в баню не надо, окунешься в море, всю грязь заморская соль съест, а вши потонут, нечто в таком краю замерзнешь». Ахнарь удивленно приподнялся на локте. «В детдом не хочешь?» «Чего я там забыл?» Там от одной скуки сдохнешь. Откуда ты знаешь? О, поглядь на него. Или ты малохольный. Я в Сызране жил в детдоме. После в Ряжске, в Сумах еще. Я ведь подкидыш. Мне и фамилию записали. Крыльцов. На крыльце избы подобрали. В приютах и вырос. Везде одно и то же. Воспитательницы книжки читают. Гоняют в классы. А насчет пожрать не очень. Разъясняет, конечно, мол, трудно советской власти с такой прорвой сирот. Погодите, всех накормят. Да когда накормят, если бы еще пацанов обучали делу? Сапожному ремеслу или на слесарей? А то огород хоть сажай. чертели мне казенные стены. Охота погулять на воле. Вот это новость. Житишка в детдомах не сахар. Некоторое время ошарашенный Ленька молчал. Не зная, как принять слова Рыжего. Неужто в самом деле плохо? Быть этого не может. Куда тогда деваться? Зачем же он убежал из Ростова от тетки Аграфены? А что, если лохматый заливает? Ахнарь осторожно стал его расспрашивать. Как в детдомах одевают? Какие там порядки? Отвечал Гарько охотно, не сбивался. Выходило, что все знает. Кормит три раза в день, да не сытно. И все щами из кислой капусты, пшенной кашей. А хлеб часто бывает сырой. Ботинки дают, штаны, рубахи. А сменки нету. И в отпуск в город не разрешают ходить. Сиди в четырех стенах, будь-то в тюрьме, и в окошко выглядывай. «Тут я сам себе хозяин», — говорил Гарько. «Нынче, скажем, к примеру, не жрал, а вот завтра колбаски поджился, морсу выпил. Только бы перезимовать где». Чтобы не шибко холодно. А там опять гуляй, раскупывайся в море. Конечно, случается и в морду здесь бьют. Ну, да пока все зубы целые. И он засмеялся, осклабив крупные здоровые зубы. Долго Ленька не мог заснуть, все думал над словами товарища. Вспомнил, я большевике Ивана Андреевича. Вот ушел от хорошего человека, даже фамилии не узнал да еще и перо свистнул. Как же это все-таки получилось? И тут Ахнарь вдруг понял, почему порезал себе палец, когда чистил картошку, почему забыл у порога помойное ведро, почему не посолил вовремя суп, почему вообще сбежал из гостеприимного дома. Да, сбежал, чего таится от самого себя. Просто не хотелось ему ехать в незнакомый городишко Канев и жить в совсем чужой семье стать маменькиным сынком. Нет, к черту, отвык от такой жизни».